Утро входило в свои права медленно. Жидкий полусвет поднимался меж деревьев, стучали дятлы, назойливо пищала в чаще какая-то пичуга. Гуси, пролетая над стоянкой, подняли тревожный крик. Лагерь пробудился. У Улукиткан давно встал и ушел за оленями. Трофим остается в лагере с Николаем. Они будут держать дымовой костер на случай появления самолета, напекут лепешек и займутся починкой вьючного снаряжения. А Василий Николаевич после того, как туман поднимется, выйдет на одну из правобережных вершин ниже устья Эдягу-Чайдаха и оттуда осмотрит горы, сделает зарисовки горизонта и постарается проследить Маю, куда она уходит и не понижаются ли дальше горы. Не представляю, что сейчас делается в штабе экспедиции. после неудачных попыток обнаружить нас с воздуха, усилят наземные поиски. Догадается ли Плоткин искать нас с устья Маи и не пошлет ли он людей по нашему пути от кунь -Маньё? В десять часов мы с Улукитканом покидаем лагерь. С нами пять оленей и кучум. Туман, как молоко, растекается по широкой долине. Редеет. Идем вверх по долине Эдягу-Чайдаха. Необозримые стланники, они то лежат сплошным покровом по болотистой почве, то карабкаются по склонам в вышину, то расплескиваются волнистым покрывалом по отрогам Чагарского хребта. Лиственничная тайга здесь поредела, не выдерживает соперничество со стланником. Обоснуется ли когда-нибудь человек тут, в глухомании, свое жилье, и назовут ли его дети этот печальный пейзаж, вправленный в низкое серое небо, своей родиной? Кто-то совершит этот подвиг, но не скоро. Кустарник теснит нас к реке. В поисках проходов мы переходим холодный и дягучай дах, Улукиткан подбадривает пятками своего верхового оленя, явно торопится. Моросит дождь, налетает ветер, он словно в охмелю, дует то снизу, то сверху, кудрявит стланники. Мы сворачиваем по ключу влево, находим хороший ягель и там устраиваем стоянку под кронами лиственниц. Улукиткан вертит головой, прислушивается. Однако ветер всем разболтал, что мы тут. — говорит он убежденно и зябко вздрагивает от сырости. — Может, спустимся километра на два и там заночуем? Какая охота по дождю? Старик смотрит по сторонам, прислушивается к шелесту, стекающей по хвой, влаги, поднимает голову, окидывает прищуренным взглядом волнистую кровлю неба. — Еще никто не знает, что будет через час, — заключает он. — Если дождь не перестанет... ночевать пойдем ниже. Мокрая одежда парится от жаркого костра. Минуты текут медленно. Лицо улки ткана неожиданно просветлело. Неужели старик предчувствует перемену погоды? По каким признакам? Напрягаю зрение, слух, но, увы, кроме падающего дождя, ничего не замечаю. Он думает, что и я уже догадался о перемене. так сытому кажется, что все люди сыты. Он молча развязывает кожаную сумочку, начинает копаться в патронах, выбирая самый надежный для первого выстрела. — Ты по что не собираешься? Не хочешь зверя караулить? — говорит он, выглядывая из-под брезент. — Как не хочу? Но ведь дождь идет. У старика поднялись брови. — Ты мало-мало думай. Сперва дождь падал тяжело, Как на дырявый барабан. А теперь слушай. Хорошо шумит, значит, скоро кончится. Э, беда глухой в тайге. Не обижайся, Лукиткан. Поживу сколько ты, может, и научусь чему-нибудь. Нет, говорит он категорически. Сколько не бей оленя, он сохатой не станет. и Улукиткан, подогнув под себя ноги, нахохлился от досады, как голодный сыч. Дождь падает на землю звучно, словно не на листья, не на мох, а на жесть. И я удивляюсь, почему не заметил этого раньше. Туча еще не успела сбросить последний груз, как выглянуло солнце. Тысячи разноцветных фонариков вспыхнули в зеленой чаще. Ожил приглушенный дождем мир — букашки, птицы, хищники — все зашевелилось, тронулось. И я невольно подумал, скольким жизням грозит гибель в этом пробудившемся мире. Мы собрали оленей, привязали их возле стоянки, натаскали на ночь дров, принесли воды для ужина, теперь можно отправляться на охоту. — Да леди пойдем вместе, а там смотреть будем. говорит Улукиткан, натягивая на свои узенькие плечи вывернутую вверх шерстью старенькую дошку и подпоясываясь ремнем. Я не свожу с Улукиткана взгляда. Перебирая узловатыми пальцами жиденькую бороденку, он сосредоточенно о чем-то думает, и на загорелое лицо то вдруг набегут табунчиком морщины, то вмиг исчезнут. Как мне хочется научиться ходить его ногами, думать, как он, видеть его глазами природу, понимать ее. — Ты заряди берданку, может, близко зверь попадется. — Угонишь, потом жалеть будешь, — предлагаю я, зная, что заряжает он всегда в последний момент. — Нет, не надо, — отмахивает сон от моего предложения. — Если я зверя раньше увижу, не угоню, и патрон успею в ружье затолкнуть. А если он меня вперед увидеть, то и заряженное ружье не помога. Убежит. И, накинув на плечи берданку, он стал отвязывать своего учига. — Ты разве верхом поедешь? — удивился я. — Нет, он с нами пойдет охота. — Еще зверя не убили, а ты уже его ободрал, перевозить собираешься. Если надо будет, я приду за оленями. Он смеется. И я понял, что смеется он над моей неопытностью. — У тебя кучум, а у меня олень. Посмотрим, чей фарт будет, — сказал многозначительно старик и, выйдя к реке, повел меня дальше по стланнику. У крайнего куста у лукиткан задержался, осторожно выглянул. Я подошел к нему. За стланником виднелось большое пространство черной земли, усеянной округлыми валунами и покрытой редкой щетиной приземистых ерников. Всюду лежал грязными глыбами лед. Тут, в период зимних морозов, русло и дягу чайдаха перемерзает. Подпочвенные воды, не найдя стока, вырываются на поверхность, замерзают, образуя толщу льда в несколько метров. За лето лед не успевает растаять, и теперь мы видим его остатки. Зачем сюда придет зверь? Спрашиваю я у Лукиткана, глядя на недавно вытаившую землю. Видишь, после льда молодая зеленка расти. Он ее шибко любит. Ты тут садись и карауль. Зверь обязательно придет. Матка, не стреляй, бычок тоже. мы ходить будем дальше. И он утащил за собою Учига. Я выхожу к краю стланников, и там, никем не замеченный, замираю. У моих ног сидит Кучум. Он весь захвачен ожиданием, держит нос на чеку, беспрерывно вертит головою и нервно переступает с ноги на ногу. Легкий, как дым, седой туман протянулся над Потными после дождя лощинами и стал окутывать отроги сизоватой вуалью. Еле уловимый ветерок ласково веет мне в лицо с молчаливых вершин джугдыра. Вот кучум задирает голову высоко, жадно тянет ноздрями воздух. На равнине никого нет. Но собаку что-то раздражает, она вскакивает. Я осаживаю кабеля, выбрасываю сошки — но не успеваю положить на них ствол карабина, как к наледи из тланника выходят три сагжоя, два бычка-близнеца и крупная матка. Звери привычно перешагнули границу леса, вылезли на чистое место метрах в полутораста от нас. Видно, эта черная земля, прикрытая редкой зеленью, никогда их не обманывала, и они, доверившись тишине, стали кормиться. А каково кучуму? Он все видит, все слышит, и от нетерпения дрожит, как вознобе. ознобе. Сагжои, так же, как и домашние олени, один перед другим торопятся вперед и на ходу успевают срывать пахнущие свежестью зеленые листочки с приземистых ерников. Мы отчетливо слышим, как звери, проходя мимо нас, чмокают своими мягкими губами, издавая при этом характерный звук «пя-пя-пя-пя», У дальнего закрайка, провожая день, кукушка роняла в звонкий воздух свое прощальное куку. -ку. По небу, догоняя солнце, плыло одинокое облачко с золотисталыми краями. Цепенел в вечерней дреме стылый воздух, напоенный запахом только что распустившейся зелени. Было свежо, даже холодно. Где-то за рекою гогочут вспугнутые гусь. Тишину разрывает пугающий крик филина, но птицу нигде не видно. Это кричит старик, о чем-то предупреждая меня. Замечаю серое вздутие на прогалине в стланнике. Не могу понять, зверь ли это рогатый или выскорь. Выскорь корни, поднятые над землей при падении дерева. Вижу шевелиться. спускается к закрайку. и вдруг сердце мое, словно зажатое в кулак, забилось часто-часто, туда же смотрит и встревоженный кучум. Зверь бесшумно появляется на краю плоской наледи, сторожка осматривается, мечет свой нащупывающий взгляд по равнине. Кажется, ничему он не верит, ни деревьям, ни скользкому льду под ногами, ни темным проталинам, ни пасущимся оленям. Но тишина... не вызывает подозрения. Вот он поднял высоко голову, повел носом. Ничто не выдавало наше присутствие. Сагжой осторожно сошел с наледи, опустил к ернику огромные рога, поставленные в раскорячку, стал быстро-быстро срывать листья. Не знаю, что делать. Стрелять далековато, скрадывать по открытому месту бесполезно. Если зверь подойдет ближе, пущу в него пулю. А он вдруг пугливо поднимает голову, замирает, глядя в нашу сторону. И самка в дальнем углу насторожилась, тоже смотрит сюда. Неужели заметили? Надо стрелять. Пригибаюсь на уровень сошки, припадаю плечом к ложе карабина, осторожно подвожу мушку под зверя, нащупываю указательным пальцем спусковой крючок. — Что это? — Справа ясно доносятся торопливые шаги. Поворачиваюсь и не верю глазам. Из тланника выходит крупный сагжой. — Этот ко мне ближе. Я перевожу ствол карабина, плотнее прижимаю приклад к плечу, нащупываю мушкой переднюю лопатку и узнаю знакомый контур рогов. Да ведь это учек. Хорош, бы я был, свалив верхового оленя. Учек направляется к сакжою. Неужели у Лукитка напустил его и не видит? Как предупредить старика? досадую на себя, что до сих пор не научился кричать по-птичьему. Дал бы ему знать. Звери, к моему удивлению, не убегают. Учек, то и дело машет рогами, срывая на ходу листья, кормится. Что это у него мелькнуло между ног? Замираю от удивления. Это улукиткан прячется за учегом. Холодею при мысли о том, что было бы, не задержи я выстрела. Надо же придумать такое. Я забываю про Сагжоев, про Карабин, про себя, весь поглощен странным поединком между старым Ивенком и хитрым осторожным Сагжоем. Зверь насторожился, резко выкроился на фоне потемневших стланников. Какая собранность, какая легкость во всей его мощной фигуре, Голову он держит высоко, гордо, рога почти лежат на спине. Он встревожен, но равнодушие Учага, кажется, его успокаивает. Нас накрывает сумрак, но остатки бледного света еще реют над потускневшей наледью. Улукиткан поторапливает Учага, толкает его сзади ногою. Чувствует, что в его распоряжении остается совсем-совсем немного времени. Как он хорошо замаскировался, как легко переставляет ноги, точно копируя шаги своего оленя. Стреку же надо бы стрелять. Не могу оправдать его опасную медлительность. Вижу, Сагжой огромными прыжками выбросил себя на наледь, рванулся к стланнику, но вдруг оборвал свой бег, заносив копыта глубоко в рыхлый лед. Повернувшись всем корпусом к учигу, он так и застыл на ледяном постаменте, взбудораженный страхом и любопытством. Наконец-то вижу, из-за оленя выткнулся ствол ружья, показалась макушка седой головы. Брызнула россыпь огня. Упал на тайгу чужой страшный звук. Синеватый дымок слился с вечерним сумраком и закрыл от меня сагжоя. У реки загоготали гуси, вспугнутые выстрелом, зажглись звезды. Позади облегченно вздохнула ночная сова. Я отпускаю кучума, иду к ткану. Он унимает оглушенного выстрелом учега, затем усаживается на камень, ковыряется ножом в бердане, достает пустую гильзу. На лице спокойствие. А я все еще не могу прийти в себя. На наледи, где стоял Сагжой, пусто. Улукиткан поднял тяжелые брови. Мы молча смотрим друг другу в глаза, и я не могу разгадать, что кроется за его спокойствием — радость или досада. Вот теперь я знаю. Мать не зря дала мне жизнь, кормила грудью, приучала к терпению, да и, и отцовский труд не пропал даром. Ишь, как хорошо я обманул Сагжоя! И он, развязав оцеревшие замшевые ремешки, стягивающие дошку, раскрыл вспотевшую грудь. Где-то возле идягу Чайдаха напористо залаял кучум, и вся долина захлебнулась разноголосым эхом. Лай стих. Угнал Сагжоя. — крикнул я и готов был броситься к реке, но улукиткан остановил меня. — Старик хорошо бросил пулю. Зверь тут близко уснет. — Сейчас ходить будем, — сказал он уверенно, и мы направились к реке, где взлаял кучум. На востоке блеснула голубоватая зорница, неожиданно раскрыв все небо, всю глубину долины до самого джугдырского хребта, и опять все утонуло в еще большем мраке. «Найдем — Найдем? — спросил я, шагая следом за стариком. Он не ответил, но зашагал быстрее. — У реки нас встречает кучум, радостный, ласковый. Надеваю на него ошейник. выходим за узкую полоску береговых стланников и на гальке видим мертвого зверя, разбросавшего в последнем прыжке ноги и откинувшего далеко назад свои огромные до уродливости рога. Улукиткан запустил под шерсть всю пятерню, ощупал зад, помял рукой ребра, затем зашел с головы, по-хозяйски окинул взглядом всю тушу, сказал радостно, — Большая удача! Много тут будет работы! Старик просадил узкий клин, нажав шерстистую шею у края головы, перехватил острым лезвием горло, поднялся, спросил, «Как думаешь, сейчас свежевать будем или утром придем?» «Ты ведь устал, — у лукитка, — надложим до завтра». «У жирного зверя разве умаешься?» — ответил он. «Да однако утром лучше». Мы укладываем зверя на спину, старик перехватывает ножом артерии вдоль позвоночного столба, чтобы кровь стекла в брюшную полость, вырезает филе и отсекает грудинку. Хватит или мало? Мясо жирное, хорошее. Неужели мы столько съедим? Летом ночи короткие, не одолели бы. А сейчас, боюсь, мало будет. Однако... маленькое печенки отсеку. Улукиткан раздевается, снимает с себя рубашку, пропитанную потом и дымом походных костров, бросает ее на убитого зверя. — Может, медведь прийти? Да так не нашкодит. Дух хватит, убежит, — говорит он, накидывая на плечи берданку. Я связываю прутьями мясо, перекидываю его на спину, и мы уходим в темноту. Олукиткан доволен. Шагает легко, не слышно. Уж и отведет он душу ночь, усладит язык. Я развожу костер, вешаю котел с грудинкой на вертелах, подставляю к огню толстые поленья филе. Старик присаживается к костру, устало молчит. Но как постарел он за последний час, за минуты напряжения. Я смотрю на него, и мне опять уже в который раз хочется спросить — у кого он учился жизни, кто привил ему свободу орлана, осторожность рыси, мудрость времени. Не нужда ли рожденная вместе с ним была ему строгой наставницей? Выглянула луна. Синеватой тундрой распласталось над нами звездное небо. — Ты видел на майе большие скалы? Разные, разные. Все равно, что кровь, Или как небо, а то и совсем темные? Вдруг спросил Улукиткан, поворачиваясь ко мне. Видел. Это разноцветный мрамор, красный, голубой, розовый. Здесь его неисчислимое богатство. А ты знаешь, откуда он попал сюда? Нет. Тогда слушай, что будет толмачить Улукиткан. Он поправил костер. Срезал кусок поджаренного филе, бросил на зубы и, пока работали челюсти, собирался с мыслями. Потом рассказал мне старинную эвенкийскую легенду про реку Маю. Давно-давно где-то тут в горах было становище бедного эвенка. У него не было ни оленей, ни снастей, ни ловушек, только одна дочь. красивая, как заснеженная ель в морозную ночь, понятливая, как вчерашний день. Все кругом далеко знали о ней, все хотели взять ее в жены, давали отцу большой выкуп, хвалились оленями, чумами, добытыми соболями. Да не этого хотела дочь. Всем говорила, кто догонит меня на лыжах, кто попадет из ружья туда, куда я брошу свою пулю, Кто будет самым смелым, к тому пойду жить в чум. Приезжали женихи, прокладывали лыжни по горам, стреляли из ружей, показывали смелость и ни с чем возвращались. А годы шли. Однажды утром девушка увидела рядом со своим жильем богатый чум, жирных оленей, нарты, полные клади. и возле них статного парня, сильного, красивого, того, которого так долго ждала. — Ну, догоняй! — крикнула она, и, встав на лыжи, нырнула в тайгу шустрым соболем. Завилял ее след по горам, по лесам, по овражкам, легла на перенову волнистой косой лыжня. Замелькали в быстром беге деревья. и горячий пар, вырываясь из молодой груди, окутывал раскрасневшееся лицо девушки. Парень близко, а все не догонит. Сердце девушки умоляло ноги не торопиться. Уже скоро покажется и чум, на крутом спуске она вывернула внутрь камусные лыжи, притормозила бег. Парень с Апсаном налетел на девушку, сорвал с головы беличью шапку. «Теперь ты догоняй!» И он налег на лыжи. А та уже рядом и могла опередить, да сердце не позволило. Потом она выбрала мишень, хотела проверить, меткий ли глаз у парня, но ружье у него осеклось. Видно, сама судьба нарекла его ей в мужья. Осталось парню выполнить последние условия, но девушка теперь сама не знала, что загадать. Ей захотелось поселиться в его чуме, быть матерью его детей, кочевать с ним по тайге. Она подошла к нему близко, посмотрела в глаза и вдруг отшатнулась, увидев в них красивую девушку, каких никогда не встречала. Ей показалось, что парень любит не ее, а другую. и решила воспользоваться третьим условием, чтобы отомстить ему. «Я перейду в твой чум, если ты ночью спустишься по скале к реке и принесешь мне воды». Настала темная ночь. Девушка подошла к краю скалы, заглянула вниз. Полосы яркого света из ее глаз осветили уступы. По ним парень спустился к реке, Набрал в кожаный мешок воды, приторочил его к спине и стал взбираться наверх. Когда он поднялся к самому опасному месту, девушка сомкнула ресницы, погас свет, и тотчас же что-то тяжелое сорвалось со скалы и упало в реку. Дочь вернулась в свой чум и обо всем случившемся рассказала отцу. — Глупая, — пояснил тот. Ведь в глазах отражается только то, что они видят. То была ты. Горю девушки не было края. Она побежала к реке и, пытаясь задержать ее бег, хотела спасти парня. Отламывала от неба огромные голубые куски, доставала из недр земли темные глыбы и все это бросала в реку. В минуты отчаяния она рвала на себе тело и кровью стекающей из ран, обливала скалы. Теперь ты понимай, почему всякие разные скала тут, и как небо, и как кровь, и как тень, закончил свой рассказ Пулукиткан. А куда девалась девушка? Спросил я. Старики не сказали, а имя ее было. Мая. Уже за полночь лежу на спине у ручья, кругом тайга, колючие звезды мешают уснуть. Странное состояние, ни о чем не хочется думать, все кажется плоским. И непонятно, зачем трепещут листья осины и так упрямо бьется о камни ручей. Но вот проглянула луна и все легло на свое место. Не стали колоться звезды, — задремал ручей. Утром ждали дождя. Восток был темен, тяжел, где-то к югу за чагарскими гольцами пошаливал гром. Мы собрали оленей, свернули табор и ушли к убитому сагжою. Я помогал Улукиткану свежевать зверя. Как ловко работает узкий длинный нож в опытных руках старика! Все движения размеренны, точны, и ты не успеваешь следить, как у него спорится работ. Вначале улукиткан снимает слаб камус, затем отделяет голову, стаскивает чулком кожу с шеи, свяжует тушу, вырезает сухожилие на ногах, на спине, и, наконец, расчленяет тушу на части, удобные для перевозки на оленях. а работы еще много. Камусы он высушит и употребит на подошву для алочей. Из кожи, снятой с шеи чулком, он спустит спиралью тонкий ремень. Маут, метров на двенадцать. Сухожилие хорошо провялит и потом будет отдирать тонкие и очень прочные нитки для починки обуви, одежды, сбруи. Шкура с головы пойдет на коврик камалан. Кожу он тоже высушит, отвезет домой, и из нее жена сделает чудесную замшу. Но и это не все. Улукиткан отрезает мочевой пузырь, надувает его до предела, долго мнет руками, снова надувает, обсыпает золой, мнет и опять надувает, пока он не растягивается до размера большого детского шара. сушит его на солнце надутым, получается чудесная посуда. Он наполняет ее вытопленным внутренним жиром. Когда мы, завьючив оленей, были готовы отправиться в обратный путь к Мае, старик стащил в реку внутренности зверя копыта, рога, всякие обрезки, плеснул воды на окровавленную гальку, сказал, «Теперь ты знаешь, как надо разделывать зверя». чтобы у тебя была и подошва, и маут, и камалан, и нитки, и посуда для жира, и мясо. От зверя ничего нельзя бросать. Так учили меня наши старики. Сегодня я окончательно убедился, что главной заповедью лесных кочевников была величайшая бережливость.